Глава 18. Сказки моря. Народное творчество. Мог ли хромой затенник принять бой? А что? По идее его оружие было немногим хуже, чем у пришельца-близнеца. Разве что пулеметы не имели сложной системы автосопровождения и прочих изысков. Но так с ближней дистанции не попасть в корвет эсминец, просто держав перекрестие, было бы позорищем. однако какое дело, пусть слабенько, но бронированному корвету до дождика из пуль, а вот баркетине с ее пластиковым корпусом, хрупким автоматизированным такелажем, да еще и невозможностью маневрировать, всего лишь через пару-тройку минут пришел бы полный капут. Это не беря во внимание наличия на близнеце самонаводящихся торпед, а к тому же разве на хромом затейнике наличествовали военные? Долг их перед бражским адмиралиссимусом заключался? Погибаю, но не сдаюсь. Тут были обычные... Ах, да, сейчас они пытались прикинуться мирными рыболовами. Простите нас, господа мира, доблестные императорские моряки. Мы просто удели рыбку. Может, нечаянно изобрели ваши воды? Ну так каемся. Звездочек для ориентации в нашем мире не имеется. Солнце одно хитро-мудрое, живым глазом не видать». а другие так голову напекли, что мозги наши псевдочеловеческие, южным полушарием произведенные, совсем усохли. Помилуйте нас, мы и так от природы богами наказаны, и к тому же рано или поздно нападет на наш ущербный материк оторванная голова черепахи, точнее, по вашему исключительно правильному названию «Луна мятая». «А мы уж вам, милостливым судрем, что хочешь, в пределах возможного, вот на коленях уже стоим. Можете даже по обычаю выстроить нас в линию и вздернуть на мачте, коих у нас много. И покуда они без дела простаивают, каждого десятого или даже восьмого, только уж, пожалуйста, не всех. А меня, капитана, не надо вовсе, ибо если уж под моим гнусным командованием умудрились мы сюда, к экватору заблудить... то уж с другими во главе никогда нам родимой и, к сожалению, мерзкой брашпутиды не разыскать. «Ладно, понятненько, рыбаки так рыбаки», отвечала на то призовая команда, снаряженная с близнеца. «Что, действительно великим странам за рыбу ругаться?» Ну, переехала она через экватор в трюме без паспорта, ведь если бы переплыла по глубине, по своему собственному разумению — то никто бы ей никаких деклараций не предъявил, верно, верно? И чего это мы вас бедных кормильцев несчастные готовящиеся к окончательному утоплению брошпутиды будем загодя и ни за что развешивать пареем? Разве что дабы рыба летучая, кое вы обидели, попыталась вас в особо высотных прыжках обгладать? Так нам ли заботиться о ее пропитании? У нее есть добрый большой папа. Великий океан бесконечности. «Ой, как благообразно и верно сказано! Сколько жить буду, все буду внукам, правнукам рассказывать, как постречал в море самых благородных и великодушных людей на свете, эрарбаков из государства Эрарбия, и не уговаривайте». «Никак я с колен не встану, и еще полдня буду в эйфории стоять после вашего ухода, молиться, дабы ветер попутный никогда у вас не кончался, а реактор урана равнёхонько без сбоя мощью выдавал». «Да уж да, такие вот мы добродушные, совсем не сумрачные воины света северного. Одна у нас только есть слабинка, хобби такое безвредное». Скучаем мы на долгом, неустанном бдении службы, а потому любим мы безмерно, когда кто-нибудь из встречных путников поет нам новую хорошую песню. А это ничего, что не на эрорбакском. Мы и другие языковые конструкции чтим. Так что уважьте гостей, дорогих. Да, нам все равно, можете вставать с колен, а можете и не вставать, как удобнее, лишь бы песня звучала лихо. Ну не, как десантник удалой, эрорбаков бил гурьбой. Или наш тенетолка летел, а Бакуров углядел. И даже как львенок морской лихо справился с кишкой. Это, конечно, все весело, но что-то не по сердцу. Слишком, понимаете, военное, а мы и так от службы утомленные. Ага, есть мирное. А львы морские все ребята холостые. Хм... А есть и антиправительственная революционная. Это какая же? Брыж пути да молода, все плывет да не туда. Очень интересно, есть еще хуже? В смысле антиправительственного фасона? Как честный меч хотел ноги мне отсечь, да не в ногу попал и ружье поломал. Тоже хорошая песня, но... Ну, давайте жизнеутверждающую. В оккупанты я пойду, там копеечку найду. а, быть может, руб... Не, ну что это в самом деле? Ага, можем обидеться? Да уж попробуйте. Как поганый эйрорбак, дело все у нас не так? Не, это действительно совсем не годится. Что, и про любовь есть? Так вперед! Вот кто-то с горочки спустился? Тут ничего, но все же милитаризмом попахивает. Есть и совсем юморная. Скальпы баков на ремне, а подошву в — Нет, такую тоже не надо. — А это как? Я гробу пресса поймаю, денег вовсе не возьму. Про инфляцию я знаю и бумагу не приму. — Нет, такую явно не следует. Как-то не то все. Тяжело у вас в браше с мирной жизнью. Тогда уж спойте нам нечто заунывное на дорожку. Есть таковое? — Так выдайте. Как на день солнцеворота подорвался лилипут. Прямо возле арсенала и теперь нам всем капут. «А это зунывная?» «Да нет, просто у нас дома тоже есть похожая, она к веселым относится». «Не-не, без претензий, чужая культура потемки, но ведь умеете петь, мы ведаем, однако для гостей стараться не хотите». «Вот мы покуда сюда плыли, слыхивали, как вы красиво выводили, да еще с переливами, да на неизвестном языке. А перед нехорошими, малоразвитыми эрарбаками, значит, выкладываться не жаждете?» «Кто же у вас пел-то? Даже, понимаешь, женскими голосами подвывали. Где же женскую половину подевали? Или у вас рыба не только летающая, но еще и с умеет? Ну-ка погляди мы все-таки вашу рыбу. Ух ты! Вот-то чего тут деется